Глава 15. Пространство Ксай. Ярус 3. Команда 2. Локация Таун-Айленд. Центральный район. Аттракцион невиданной щедрости от кукловодов. Браво вытянул руку. он туда смотри. Видишь ту парочку высоток? В указанном направлении небоскребов наблюдалось ровно два, и оба по здешним меркам самые солидные. Один уже известный, та самая печально известная башня смерти. Второй поменьше, но если не учитывать старшего собрата, на фоне окружающей застройки выделялся здорово. Грешник кивнул и уточнил. «Какой из двух?» «Тебе нужен тот, который восточнее». «Вон он». «Я знаю, где восток, но все равно благодарю». «Ну да, новость стоит благодарности». Очень уж не хотелось возвращаться в башню смерти. С ней связаны не самые лучшие воспоминания, и она западнее. Повезло. Полковник решил напоследок лично проверить, все ли правильно понял привлеченный к делу посторонний боец. «Ты э, помнишь, что надо сделать. Ничего не напутаешь». Грешник мысленно вздохнул и максимально коротко перечислил пункты несложного плана. Для начала тихо пробираюсь наверх. Брава не сдержался, ухмыльнулся. «Да там же их, как блох на уличной собаке. Неужто и вправду полетишь наверх, выставив руку?» Грешник, проигнорировав спрайта, продолжил. «Дальше зачищаю на крыше все живое и мертвое. Разбираюсь с пушкой, которая, по вашим данным, там стоит. Если получится, навожу ее на верхние этажи башни смерти и несколько раз стреляю». Если не стреляю, закладываю под нее мину. Надеюсь, ваш спец по саперному делу ничего не напутал и взорвется эта мина не у меня в руках. Как только все сделаю, резко оттуда ухожу в сторону промзоны, добираюсь до тюрьмы, вытаскиваю своего человека. Как я это делаю, это уже целиком мои проблемы. «А помнишь, что и когда мы при этом станем делать?» – уточнил полковник. Вы при начале пальбы подгоните цистерну со взрывчаткой к башне смерти. Потом ее рванете. И заодно нападете на большой пост чужих, который на углу парка. Захватите рядом брошенный вояками танк и несколько минометов. Обстреляйте издалека промзону и оставите возле парка отвлекающую группу. Пришельцы из промзоны попрут на нее у берега, никого не останется, или останется мелочок, которая вам не помешает так что вы под шумок без проблем заберетесь на паром, который стоит у причала чуть к северу от промзоны. И на нем всей толпой доберетесь до материка. — Все так, — одобрительно кивнул полковник. — Но почему таким голосом отвечаешь? Не уверен в себе? — Себе-то я как раз уверен. — То есть ты не уверен у нас, — нахмурился лидер спрайтов. «Да, так и есть». а «Оясни», — потребовал полковник. «Что пояснить? а да тут куда ни ткни, везде что-то не так. Вот вы уверены, что эта ваша цистерна с селитрой вообще взорвется? Я не о силе взрыва спрашиваю, а о том, чтобы хоть какой-нибудь взрыв получился». «Уверен», — без колебаний ответил Спрайт. Старина Мэдисон половину жизни устраивал взрывы на карьерах и в шахтах. Он в этом деле разбирается. Грешник невесело усмехнулся. Взрывать породу в шахтах и карьерах промышленной взрывчаткой – это одно. А обвалить небоскреб какой-то самодельной жиже в бензовозе – это совсем другое. Тем более, это башня смерти, к которой вы подходить боитесь. Мэдисон справится, даже не сомневайся. «Ладно, пусть так», — согласился грешник. «А пост чужих? Сил у вас всего ничего, а там сейчас минимум пара зверюг и всадников. Я ведь слышал, как вы это обсуждали». «Но так у нас как раз два гранатомета завалялось. На пару точно хватит». «Оптимистично», — медленно кивнул грешник. «То есть вы не сомневаетесь, что этот странный план выгорит?» Значит, толпа гражданских, у которых единственная проблема в жизни — идеальное математическое распределение унитазов, организованное и тихо проскочит через линию патрулей перед чужих, которая примчится из промзоны на шум. Жить даже тараканам хочется, это все-таки люди. Так что, куда они денутся? Проскочит. Ты, парень, за себя волнуйся. Мы свое дело сделаем как надо. «За себя я даже не думал волноваться», — рисковато ответил грешник. «Вообще-то я и без вас могу пройти через промзону. И сколько бы их там ни было, вряд ли они помешают». Уверенности в том у грешника нет, однако заявил это без малейшего сомнения. Очень уж не нравился план спрайтов. Он откровенно попахивал безумием, если не сказать хуже. Прорыв в одиночку через главные позиции пришельца, он на этом фоне выглядел не так уж бредово. «И зачем же тогда с нами время теряешь?» С усмешкой уточнил полковник. «Ну...» «Во-первых, если получится устроить такую серьезную заварушку, кукловодам это может понравиться. Они любят, когда много шума и крови. Иногда очень неплохо за такое награждают». «То есть ты ради вознаграждения жилы рвешь?» Грешник покачал головой и чуть улыбнулся. «Не совсем. Есть ведь еще и во-вторых». Полковник, что бы вы себе там не думали, это всего лишь сон. Ваш сон. А я бы не хотел стать виновником кошмара для многих людей. Получается, ты считаешь нас людьми. Ну а как же иначе, удивился грешник. То, что кто-то спит, не означает, что он облик человеческий потерял. Так что думайте о своей части плана, а не о том, справлюсь ли я, потому что я «Точно справлюсь». «Да у тебя даже оружия нет», — нахмурился полковник. «С чего вдруг? Забыли, как ящики из воздуха доставал. Я ведь и другие вещи так доставать умею». «Да, прости, действительно вечно забываю, что ты у нас мастер фокусов. Но я уверен, что такого красавца даже тебе из своей шляпы не достать». Полковник с гордым видом продемонстрировал немаленький револьвер. Ловко крутанул его в ладони. «Сорок четвертый Магнум. Можно сказать, раритет. Его браво где-то достал. Теперь чувствую себя грязным Гарри. Самый мощный в мире». Тут уж грешник не удержался, заулыбался вовсю. От полковника это не укрылось. Спал с лица, с нажимом уточнил. «Ты хочешь сказать, что я тут шутки шучу?» Грешник, ничего не говоря, активировал хвататель. Миг в руке материализовался гром. Крутить его в руке не стал, опасаясь, что непомерно громоздкое оружие улетит в дальние дали вместе с оторванной ладонью. Просто продемонстрировал и тут же убрал. «Это что сейчас было?» — не веря глазам спросил полковник. Грешник ничего не ответил, просто улыбнулся еще шире. «Так ты, получается, вот под это чудовище выпрашивал пятидесятый винтовочный калибр?» Не сдавался Спрайт. Тут грешник отмалчиваться не стал. «Да, под него. И ничего я не выпрашивал, а просто спросил. И не сказать, что сильно вас ограбил, всего-то двенадцать патронов». Полковник пожал плечами. «Было бы больше отдали. Нам они незачем, оружие под них нет». Но ты, если не торопишься, их можешь набрать по городу много. Есть неподалеку места, где техника с пулеметами осталась. Не вся сгоревшая и разграбленная, что-то найти можно. В одной ленте там минимум полсотни штук. Места, конечно, опасные, но раз ты готов в одиночку промзону штурмовать, там тем более справишься. Предложение заманчивое, весьма заманчивое. Да, обычный пулеметный патрон далеко не самое лучшее, что можно предложить Грому. И речь даже не в том, что на стартовой площадке можно приобрести боеприпасы с особыми свойствами, недоступные земному военно-промышленному комплексу. Даже в стандартной земной линейке наблюдается немалое разнообразие как по назначению, так и по качеству. Например, существует несколько вариантов бронебойной пули самом простом случае она оснащается сердечником из обычной закаленной стали в варианте получше сталь сердечники уже легированная с вольфрамом и хромом. в более современных образчиках доходит до чистого вольфрама естественно баллистика и пробивающая способность у всех разная. Но даже самый простенький патрон такого калибра на стартовой площадке стоит десятки идеальных монет десятки. Здесь же люди полковника из своих заначек отсыпали сразу 12 штук. Да еще и прощения попросили за то, что маловато получилось. Некоторые прямо говорили, что могли добыть гораздо больше, но так как оружия к ним не было, не рисковали лишний раз или просто ленились забивать рюкзаки бесполезной тяжестью. Так что предложение полковника действительно заманчивое, даже чертовски заманчивое. Однако, где на это время взять? Таймеру недолго осталось, и почти нет сомнений, что после его обнуления помощь парнозайцу уже не понадобится. К тому же грешник-реалисты примерно представляет, что здесь начнется, если хотя бы половина задуманного полковником осуществится. Ведь лидер Спрайтов оказался тем еще организатором. Даже непонятно, почему столь пробивной человек не сумел поставить под ружье всех гражданских. Сейчас он в считанные часы успел связаться с соседними двумя группировками, согласовал с ними прорыв к причалу с паромом. Даже команду совместную подобрали, способную быстро вывести суденышка в море и по кратчайшему курсу добраться до спасительного, как они уверены, побережья. Грешник за последние часы много всякого о пришельцах узнал. И сильно сомневался, что больше тысячи безоружных гражданских лиц сумеют пройти почти до моря по опасным подземельям. Охрану им оставили мизерную, ведь бойцов маловато, и все не требовались в других местах. Попадись этой беспомощной Аравии хотя бы одна туннельная тварь, и на этом поход завершится. А ведь затем им придется выбираться и почти километр двигаться по поверхности. Дальше последует погрузка, что тоже дело не мгновенное. А затем, если получится вывести паром в море, наступит последний этап плана, где люди окажутся на водной глади, заметные для любого наблюдателя, коих на суше более чем достаточно. Полковник почему-то уверен, что пришельцы ревно снабдят за порядком возле определенных опорных точек, устроенных в некоторых небоскребах и на краю парка. Он не сомневался, что при серьезной шумихе в тех местах чужие быстро всем составом отовсюду стянутся. Вроде как нечто похожее уже происходило на этапе противостояния с понаехавшими военными. И с тех пор вряд ли что-то поменялось. Тогда горожане не были готовы воспользоваться моментом, да и мало что понимали. Сейчас осознают весь риск, но также осознают, что отсидеться под землей не получится. То есть ставка сделана на то, что при нападении на пост у парка и пару небоскребов сюда сбегутся твари пришельцы со всего острова, оголив прочие позиции. Сомнительный план. Весьма сомнительный. Но кто такой грешник и кто такие спрайты? Для их группового основедения это вполне нормальный замысел, его скепсис они не принимают, что им не говори. Да и что взамен прикажете предложить, кроме скепсиса? Увы, не успевает он с разработкой альтернативного плана. Да и если говорить на чистоту, даже не представляет, что такое можно устроить, дабы замысел не выглядел коллективным самоубийством. Оптимальный вариант – послать полковника подальше. Даже если лягут все до единого без толку, это всего лишь сон, пускай даже кошмарный. Грешник знает, как можно оказаться на Фонарном острове без лишних приключений с преодолением захваченной чужими промзоны. Так что пусть и не без риска, но с этим этапом как-нибудь разберется сам. Однако при всем своем индивидуализме он не считал такой поступок правильным. Ситуация изменилась. Кукловоды зачем-то ввели усложнение старта для сильнейших участников. Чем больше их здесь останется, тем сильнее пострадает команда в целом. И если дальше на следующих ярусах придется столкнуться с другими командами, хорошо бы иметь в своих рядах побольше серьезных бойцов. Чем больше таких участников сумеют выбраться с острова, тем лучше для всех. Разве что некоторых кастов хорошо бы оставить здесь навсегда. Но как прикажете одних от других отделить? Никак. Значит, надо помочь спрайтам. Их действия могут отвлечь антагонистов от топов. А то, что действия выглядят сомнительно, это уже другой вопрос. Ладно, что будет, то будет. У грешника лишь одна голова, ее не хватит за всех думать. Разве что. За некоторых. Покосился на полковника. «Меня вопрос отвлекающей группой волнует. У нее очень непростая задача. Не факт, что там вообще этот танк с минометами есть. И не факт, что они справятся». «Я лично за этим прослежу», – спокойно ответил лидер спрайтов. «Сам поведу, ребят. Повторяю, ты за себя думай. Твоя задача гораздо сложнее. Со своей мы справимся». «Вы же понимаете, что выбраться оттуда будет...» «Хм...» «Непросто», — тихо произнес грешник. «И времени мало и вообще...» Полковник кивнул и задумчиво, уставившись в сторону приговоренных к атаке небоскребов, заговорил не в тему странным голосом. «Раньше, пока помоложе был, по службе подолгу приходилось жить в южных краях. Жару переносить так и не научился». Если солнце палит, пообедав, обязательно старался поспать. Не один я такой, Соня. У них даже слово для этого специальное. Сиеста. Так вот, во время этой самой сиесты я иногда несколько снов за пятнадцать минут успевал посмотреть. Яркие сны, ночью таких не бывало. Очень похоже на то, что сейчас творится. Наверное, потому что снились на сытый желудок. Может, я сейчас на юге. Поел чего-то мексиканского, да подремать прилег. Тогда, получается, времени не просто мало, а его, считай, секунд сорок на все дела. Я к тому, что сны нам кажутся длинными, а на самом деле всего ничего длятся. Это я не выдумываю, это ученые выяснили. «Да, все относительно», — согласился грешник. 40 секунд реального времени для вас здесь могут растянуться на часы или дни. К чему вы вообще это сказали?» «Да так, особо незачем. Значит, по-твоему, для нас в любом случае все закончится тем, что мы просто проснемся? Это не по-моему, так кукловоды пишут», — осторожно напомнил грешник. «Не уверен, можно ли им доверять. Они ведь также писали, что вы не должны мне верить. Мол, не можете воспринимать информацию по этой теме. И вдруг у вас такие вопросы появляются. Похоже, что-то воспринимаете». Полковник снова кивнул. «Нет, все правильно. Я тебе не доверяю. Я вообще мало кому верю. Но понимаешь, я вижу, что здесь что-то не так. «Неправильно. Так не должно быть. Как бы тебе объяснить? Вот не знаю, что не так, но не сомневаюсь в этом. Говоришь, это сон. Ну ладно, прекрасно, ведь это много объясняет. А знаешь что? Если паром доберется до берега, это получится лучший сон в моей жизни». Невидимость – прекрасный навык, если требуется повоевать. Так скажут любой, едва услышав это слово. Серьезные и не очень серьезные книги, фильмы, детские мечты и прочее дружно доказывают нам, что обладатель такого умения получает колоссальные преимущества при боевых действиях. Да и в мирной жизни применение найдется. Например, некоторые особым образом озабоченные люди половину конечности дадут за возможность остаться незаметными в любых обстоятельствах. Физически невидимость можно получить при достижении идеальной прозрачности всех частей тела. Также в системе человек-воздух требуется обеспечить идеальную изотропию, особенно на границе сред то есть свет не должен ни отражаться, ни поглощаться, ни преломляться подозрительным образом. Вот тут скрывается первое очевидное препятствие для разведчиков тылу врага или всяческих извращенцев, проверяющихся в раздевалку, для них не предназначенную. Дело в том, что человеческий зрительный аппарат построен на принципах восприятия видимой части спектра. В том числе световые лучи в нем преломляются хрусталики и поглощаются глазным дном. А ведь при идеальной изотропии прозрачности никакого преломления и поглощения быть не может. То есть полная невидимость подразумевает неприятный побочный эффект. Слепоту. Согласитесь, это обстоятельство дискредитирует идею на корню. Неудобство можно решить с помощью какой-нибудь необъяснимой магии. Физика и волшебство обычно на разных плоскостях бытия обитают. Или некоего безусловного приказа от кукловодов, перед которыми сам здравый смысл – ничто. Однако в данном случае они почему-то не стали переть против законов природы. Да-да, в состоянии невидимости грешник оставался зрячим. Однако его глаза исчезали для постороннего наблюдателя лишь частично. Так что наблюдательный противник мог доставить неприятности. Но и это еще не всё. Активировав навык, грешник на 127 секунд становился пусть и не абсолютным невидимкой, но очень даже незаметным. В этом состоянии нельзя ни есть, ни пить. всё то, что попадает в пищевод и желудок в период действия умения, будет прекрасно видно. Также все это время нельзя поднимать посторонние предметы, на них навык не распространится. Попав под дождь, в туман или дым, тоже рискуешь выдать очертания своей фигуры. Если понадобится перерезать кому-нибудь глотку, надо постараться провернуть это дело как можно аккуратнее, потому что капли чужой крови на одежде и руках тоже не станут пропадать. Снег, грязь, лужи, слой пыли на полу и прочие предательские поверхности способны свести на нет все твое преимущество. Чуткий нос собаки, не вовремя наткнувшаяся на тебя муха, соринка в носу, от которой неудержимо захочется чихнуть и прочее, прочее. Также навык отягощается отдельным набором неудобств, предоставленных именно кукловодами. Ибо ничего подобного в классическом представлении о невидимости не припоминалось. Если атакуешь противника с вероятностью, навык тут же дезактивируется. Если успешно атаковали тебя, даже задел случайно, не зная о твоём присутствии, он тоже слетает в большинстве случаев. Может не сработать при различных негативных эффектах, кровотечении, опасном отравлении, дезориентации и прочем. На открытых местах активировать его рискованно, даже если вокруг никого живого не видать. Дабы не опростоволоситься, изволь обеспечить себя хотя бы символическим укрытием. Если на тебя смотрят люди или другие разумные, либо некие полуразумные создания, шанс успешной активации опасно приближается к нулю. Если трачатся животные и птицы, он гораздо выше. Насекомые и мелочь вроде лягушек. Почти не сказываются, но в центре роя саранчи тоже могут возникнуть сложности. Также нежелательно устраивать уход в невидимость на ярком солнечном свету или искусственном ультрафиолетовом. Если же попадешь в такие обстоятельства уже с активированным умением, есть некоторый риск, что активация отменится. Ну и помимо некоторых частей глаз, умение не сможет скрыть биологические ткани или предметы, если в них высокое содержание бария и парочки экзотических химических элементов, редко встречающихся в природе. Если ты забыл все противопоказания и все же задействовал навык в неподходящих условиях, при неудачной активации впустую израсходуется половина требуемой энергии. Ну и вишенка на торте. В полуденный час или около него навык перестает скрывать твою тень, если ты окажешься на открытом пространстве при безоблачном небе. Последний пункт — это уже чистый бред. Никакими законами физики здесь не пахнет. Но как это может быть, чтобы невидимый объект тень отбрасывал? Да, действительно бред и произвол. Могли бы за такое обременение сделать глаза полностью невидимыми, но при этом видящими. Да, нельзя не признать, что это тоже мимо физики. Но раз в одном пункте столь нагло смошенничали, зачем останавливаться? Да уж, быть невидимкой, оказывается, непросто. Неудивительно, что грешник по мере улучшения владения навыком печалился все больше и больше. Ведь выбирая этот великолепный с виду приз из списка предложенных, он не ожидал, что придется столкнуться с таким количеством недостатков. И 17 дней, предоставленных кукловодами, недостаточно, чтобы освоиться со всеми неудобствами и научиться, если не превращать их в достоинства, то хотя бы нивелировать негативные эффекты. Но что бы он сейчас сделал без этого навыка, невозможно представить. ведь полковник выбрал для грешника самый проблемный небоскреб. Да, башня смерти считается куда опаснее, однако дело не в мрачной славе. В отличие от неё этот располагается на открытой со всех сторон местности. Подобраться к нему незаметно нереально. С самой удобной стороны потребуется преодолеть метров 170 голого асфальта, а со всех прочих направлений обстановка гораздо паршивее. Под башней смерти имеется паркинг, в который люди полковника собираются доставить тягач с исполинской бомбой. То есть воспользуются подземными коммуникациями. Грешник намекнул, что неплохо бы и здесь проводить его до места по тайными тропами, но в ответ получил, что нет, нельзя. Ну, нельзя так нельзя. в Подробности удаваться не стал, и без того времени ушло на пустые разговоры и согласование с другими группами. Парназайц там уже не волком воет, а поросенком недорезанным визжит. Часики, что ведут отчет его личного Армагеддона, уже долго тикают. Немного им осталось. Если верить кукловодам и карте полковника, район здесь центральный, однако идеального порядка не наблюдается. И дело не в бардаке воцарившемся повсеместно из-за вторжения. Тут и до него не слишком чисто было. Однако это обстоятельство сыграло грешнику на руку. Сейчас он скрывался от враждебных взглядов в огромной картонной коробке, которая в мирное время являлась обиталищем какого-то бездомного. Обстановка в ней соответствующая, запах тоже далеко не восхитительный, зато со всех сторон от посторонних взглядов прикрыт. А это сейчас главное. Телефон завибрировал особым образом. Любой опытный участник знает, что такое случается, когда приходит важное сообщение от кукловодов. Внимание! Локально-частное уведомление. Старт события. Атака на башни Восточная и Западная. Задействованы все участники испытания, находящиеся на расстоянии не больше 750 метров от башен Восточная и Западная. На протяжении следующих двух часов на территории всех зон, относящихся к поселению Таун вводится особый режим. Награды, задействованным кастовым участникам, увеличиваются в шесть раз, только при победах над бескастовыми участниками. Награды бескастовым участникам увеличиваются в три раза, только при победах над кастовыми участниками. Награды кастовым участникам увеличиваются в 4 раза только при победах над основными противниками. Награды без кастовым участникам увеличиваются в 8 раз только при победах над основными противниками. Основной противник для локального события. Коалиция хаоса – КХ. С силами контроля. Специальные спрайты для команды 2. Упрощенная имитация условной команды противников. Твари-опустошения – Специальные спрайты представляют собой особое вооружение коалиции хаоса. Основная задача для задействованных участников. Уничтожьте обе башни полностью, либо выведите из строя оборонительные позиции на крышах этих башен. Повредите тяжелое вооружение и уничтожьте там всю или почти всю живую силу. Не менее 89% от общего количества противников. Учитывается крыша и нижележащие два этажа.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 Эти отметки видны лишь участникам и могут быть скрыты умениями невидимости и родственными им навыками. Участники, внесшие максимальный вклад в атаку, прославятся и получат особые редкие награды. Награда за дополнительную задачу зависит от количества спрайтов-беженцев, достигших материка. Даже если спрайт погибнет, едва ступив на берег, он будет засчитан. Атака длится 2 часа, все ваши свершения, случившиеся после окончания события, засчитываться не будут. Но это касается лишь основной задачи. На выполнение второстепенной задачи отводится 8 часов. Если все задействованные в эвакуации спрайты погибнут или доберутся до материка раньше этого срока, второстепенная задача закроется досрочно. При гибели участника, полагающееся ему основное и возможное призовое вознаграждение распределяется между оставшимися в строю участниками пропорционально их вкладу в победу. При дезертирстве участника до выполнения основной задачи, полагающееся ему основное и возможное призовое вознаграждение распределяется между оставшимися в строю участниками. Дезертировавший участник получает штраф, аналогичный штрафу за отказ от участия. Дезертирством считается умышленный выход за пределы зоны радиусом 750 метров до удержания победы. Отмечена красная линия на личных картах участников. Задействованные участники, которые погибнут в ходе атаки и у которых впоследствии успешно сработают алтари, вознаграждение не получают. Вы можете согласиться принять участие или отказаться. На принятие решения отводится ограниченное время. Следите за таймером в верхнем правом углу вашего телефона. Штраф за согласие. Отсутствует. Штраф за отказ. Минус 25% к добыче на 12 дней. В течение 8 часов все участники и антагонисты, находящиеся от вас в радиусе 350 метров, будут точно или приблизительно знать ваше местоположение. Весь этот период ваш телефон будет издавать звуковые сигналы. Заглушить их невозможно. Спрятать телефон в скрытое хранилище вы не сможете. При попытке скрыть телефон под звукоизолирующими материалами громкость звуков будет увеличиваться. Если вы потеряете телефон или спрячете, или выбросите, штраф на добычу увеличится до 50%, а все участники и антагонисты в радиусе уже... 700 метров будут точно или приблизительно знать ваше местоположение до тех пор, пока телефон снова не окажется у вас. Любое устройство не обязательно ваше старое. Штраф за невыполнение основной задачи аналогичен штрафу за отказ. Штраф за невыполнение вспомогательной задачи отсутствует. Вы согласны принять участие? Да. Нет. Всего задействованных участников 14 подтвердивших участие — ноль, отказавшихся — ноль. Это что еще за новости? Нет, грешник, конечно, предполагал, что кукловоды в стороне отсиживаться не станут. Очень уж назойливо спрайты сначала оттащили его к полковнику, а затем объясняли, как здорово, что такой удивительный человек оказался здесь в нужный час. Всеми силами подбивали принять участие в этом... Мягко говоря, слабо продуманном и насквозь сомнительном мероприятии. Но он-то рассчитывал на сольное выступление, а здесь, оказывается, оркестр собрался. И ведь зуб готов дать, что никого из других участников полковник не привлекал. То есть всех прочих собрали в округе другие группы или они оказались здесь сами по себе, притащенные за какие-то иные неизвестные грешнику нити. Судя по всему, сюда на опаснейший остров согнали значительную часть верхушки топа, обеспечив участникам самые теплые условия. Со старта заметно, что кукловоды зачем-то решили прорядить поголовье самых успешных бойцов. И это мероприятие очередной повод пустить кровь топам. Грешников гораздило оказаться в особом аду, устроенном посреди ада попроще. Но он и до объявления кукловодов прекрасно понимал, на какой риск идет. Но решил, что без него спрайтом не обойтись, а помочь им это выгода для всего сообщества участников. К тому же и личная выгода присутствовала. Ведь ему требовалось оказаться в таком месте, из которого получится разглядеть фонарный остров. Подбираться к промзоне чревато. Пары минут невидимости там не хватит, да и не только зрение могут обнаружить. Там еще на подступах ступить некуда чужих и их милых зверушек. Браво рассказывал, что улицы местами столь густо усыпаны погманами что ступить некуда. Так-то проникнуть в теории можно куда угодно, но вот сколько времени это займет. Так что пробираться некогда, надо как-то издали сработать благоспособ быстро и относительно безопасно проникнуть на остров у грешника имеется. Вот для этого и требуется особая высокая точка, а восточная башня подходит куда лучше всех прочих известных вариантов. Жаль, конечно, что здесь не все просто. Ну а какая альтернатива? Без помощи спрайта выискивать дом попроще можно долго, а ведь часики в тюрьме тикают поэтому охотно согласился на предложение полковника, заручившись в ответ его полной поддержкой. Теперь главное до верхних этажей добраться, а там по обстановке посмотрит. Глядишь, даже не придется на крышу лезть, другие участники сработают. Или, если условия окажутся подходящими, сам все сделает и заработает при этом максимум плюсиков для кукловодов. Награда лишней не бывает. Парочки похожих мероприятий «Грешник» на втором ярусе участвовал, и владыки лестницы испытания по итогам не обделили. Здесь же, судя по величине повышающих коэффициентов, ставки куда выше, да и участники особые. Самые-самые лучшие из лучших собрались. Однако нельзя забывать, что это вовсе не подразумевает дружелюбие и сострадание. Наверняка многие из них уже сейчас прикидывают, как бы половчей избавиться от всех прочих, заполучив в одно рыло не только стандартные призы за убийство, а и причитающиеся жертвам награды. Столь неординарные противники способны любому сюрпризу устроить, и грешнику в том числе. Поэтому его первая мысль была очевидной затаиться здесь, в грязном логове бомжа, предоставив право первого хода остальным участникам. Первая мысль на то и первая, она частенько ошибочная. Вот и сейчас грешник почти сразу понял, что надолго засесть в вонючем укрытии не самый лучший вариант. Хотя бы потому, что, впрочем, подобное тоже у голову в первую очередь придет. А в дальнейшем, если конкуренты на пути к устроят бойню, Будет не непросто через нее пробиться. Обойти тоже сложно, потому что переполошится весь небоскреб. Рассчитывать при любых раскладах исключительно на пространственный переворот нельзя. Надо оставлять возможности для маневра. Придется действовать сейчас, пока все спокойно. Для начала следует занять позицию получше. И такая располагается не на земле, а выше. Гораздо выше. Наскоро прикинул несколько вариантов, грешник еще раз внимательно изучил стену здания. Поднял взгляд выше, дождался, когда здоровенное облако накроет центр города тенью, прикрывая от утреннего солнца. Парра. Активировал невидимость, выбрался из картонного укрытия, что есть мочь и побежал вперед. Изначально прекрасно понимал, что при такой скорости подошвы будут отбивать по асфальту ту еще чечетку. Однако дистанция невелика, и поблизости никого не наблюдается, даже если кто-то где-то что-то услышит, пока поймет, что, собственно, гремит, пока начнет высматривать. В общем, скорость сейчас решает. Стена все ближе и ближе, уже можно дотянуться навыкам. Но рано. На нее надо приземлиться без лишнего грохота, ведь кто знает, кто за ней скрывается. Исследованием здания не подсвечено, так что по закону подлости можно переполошить кого-нибудь ушастого и нехорошего. Хороший слухач точно заподозрит неладное, ведь это уже нисколечко не похоже на бег по асфальту. Пора. Пространственный переворот. Гравитация в которой раз смирилась с причудами кукловода и стена небоскреба стала почвой гостеприимно подставившийся под подошвы грешника. Приземлился он достаточно мягко, почти бесшумно, и тут же, не имея ни секунды, помчался дальше, прямиком по вертикальной поверхности. Но теперь он не мчался со всех ног, теперь он бежал, можно сказать, трусцой, стараясь сделать это беззвучно. Обитатели не самых нижних этажей не слабо озадачатся, если услышат, как снаружи какой-то лось носится, гулкотопая по стене. Ему нельзя и беспокоить. За время навыка он должен продвинуться как можно дальше, не привлекая внимания. Всё выше и выше. Выше и выше. Если ничего не помешает, забег завершится в разбитом осколками или пулями оконном проеме, который темнеет почти под самой крышей. Выше. Выше еще выше. Все идет как надо. Грешник успеет добраться до рассеивания невидимости. У него даже запас времени останется. Под эти победные мысли что-то силой ударило между лопаток.